Глава девятая. «Что посеешь, то и пожнешь» — из дневника «Реты» третьего сентября. «Сегодня», — сказал пот за завтраком на следующее утро, — «надо бы пойти пособирать колохи. Вон там, в той стороне, лежит поле, где уже жали пшеницу. Орехи и фрукты — это, конечно, хорошо, но зимой нам понадобится хлеб». — Зимой, — простонала хомили мы ведь собирались искать барсучую нору, если я не ошибаюсь. И потом, кто будет молоть зерна? — Ой, сари, ты, сказал пот. между двумя камнями это совсем нетрудно. — Еще немного, и ты предложишь мне добывать огонь трением, — проворчала хомили Как, по-твоему, я смогу печь хлеб без печи? — А откуда мне взять закваску? — Если хочешь знать мое мнение, ни к чему нам собирать колосья, — Ерунда все это. Тут требуется совсем другое. Положить в карманы по ореху, нарвать ягод и отправиться на поиски семейства Хеандрери. «Будь по-твоему», — согласился хотини сразу пот и тяжело вздохнул. Убрав остатки завтрака и затащив самые ценные вещи внутрь ботинка, они зашнуровали его до конца и двинулись вверх по холму мимо ручья, вдоль живой изгороди, стоявшей под прямым углом к насыпи, на которой провели ночь. Утомительно это была прогулка. Единственное происшествие случилось в полдень, когда они отдыхали, весьма скромно перекусив перезревшими водянистыми ягодами ежевики. Хомель, откинувшись спиной на насыпи, устремив слипающиеся глаза в землю, вдруг увидела, что полоска земли словно движется — течет вперед нешироким безостаночным потоком между бревном и камнем. — Ой, смотри, пот! — непослушными губами, еле слышно, убедившись, что это не обман зрения, позвала она мужа. — Там, у бревна. Пот, проследив за ее взглядом, долго молчал, но когда, наконец, ответил, голос его был чуть громче шепота и звучал едва ли не испуганно. — Да, это... «Змея! Ой, батюшки!» — снова прошептала дрожа от страха хомили а у ты бешено забилось сердце. «Не шевелитесь!» — тихо сказал пот, не сводя глаз с непрерывной живой струи, которой, казалось, не будет конца. «Разве только, — подумала потом, — Ариетта само время замедлилось, как говорят, бывает в опасные мгновение. Змея все ползла и ползла, но вот в тот самый миг, когда они почувствовали, что больше не выдержат, ее хвост мелькнул и исчез. Все трое перевели дыхание. — Это что за змея? Пот — пот, — слабым голосом спросила хомили Гадюка, я думаю уж... — О! — воскликнула Ретта и с облегчением засмеялась. — Они безвредные. Отец сердито посмотрел на нее. Его лицо, похожее на булочку с изюмом, от бледности казалось сейчас непропеченным и медленно произнес. «Для человеков, да, но не для нас. И что самое главное, со змеями не поговоришь. Жаль». Заметила Хомеле, чтобы они захватили шляпную булавку. «Что толку?» — буркнул пот. После полдника, на сей раз это были ягоды шиповника, на ежевику уже и смотреть не хотелось, они обнаружили, что прошли больше половины пути вдоль третьей стороны поля. Им почти не приходилось искать борсучьи норы. Ни на одном участке, оставленном позади, не нашлось бы места для семейства дяди Хендрери, не говоря уж о колонии барсуков. Чем выше поднимались добывайки, шагая вдоль живой изгороди, тем ниже становилась насыпь, пока совсем не исчезла в том месте, где они теперь сидели и устало жевали шиповник. «Отсюда почти столько же назад», — заметил пот, — «сколько вперед вокруг поля. Что скажешь, Хомели? Тогда лучше пойдем дальше». «Какой смысл возвращаться?» — хрипло буркнула Хомили, но, поперхнувшись семечком от шиповника, закашлялась. Потом, немного отдышавшись, упрекнула Аретту. — Ты ведь говорила, что почистила их. — Наверное, одну ягоду пропустила, — сказала та. — Прости. Она передала Хомеле другую половинку ягоды, из которой только что выскребла семечки. Ей нравилось открывать розовые шары и выгребать из них золотистые семена. Нравился и вкус самих ягод. Похоже на яблочную кожуру, только чуть пахнущую розой. — Что ж, — сказал пот, поднимаясь из земли, — тогда пошли. Когда они достигли четвертой, последней стороны поля, солнце уже садилось, живая изгородь бросала на землю густую неровную тень, а в проеме между кустами золотилась освещенная низким солнцем стерня. «Но раз уж мы здесь, а до дома дорога пойдет под уклон, почему бы нам не прихватить по нескольку колосьев?» — предложил Пот, останавливаясь и глядя на скошенное поле. «Ничего не имею против», — устало проговорил хомели «Если они сами притопают сюда с поля и пойдут за нами следом». «Пшеница легкая», — сказал Пот. «Сколько надо времени, чтобы подобрать несколько колосков?» Хомеле вздохнула. В конце концов, она сама предложила сегодняшний поход, так что, как говорится, назвался груздием, полезай в кузов. «Пусть будет, по-твоему». Один за другим все трое пролезли через дыру в изгороде на пшеничное поле и сразу попали, как показался Ретти, в какой-то иной странный мир, совсем не похожий на землю. Золотая стерня, освещенная вечерним солнцем, стояла рядами, подобно заколдованному, потерявшему свои краски лесу. Каждый ствол кидал длинную тень, и все эти тени, направленные в одну сторону, лежали параллельно друг другу, создавая причудливый крестообразный узор, черные тени и золотые стебли, возникавшие и исчезавшие при каждом ее шаге. — Берите колос вместе со стеблем, — посоветовал под, — легче будет нести. В этом переломанном, полном насекомых лесу было такое странное освещение, что Ретта то и дело теряла родителей из виду, Но, обернувшись в панике назад, обнаруживала их совсем рядом, испещренных светом и тенями. Наконец, пот ужалился, больше было просто не снести, и они перебрались обратно через изгородь, каждый с двумя пучками колосьев, которые держали за короткие стебли с головками. О рети припомнился Крампферл, когда там, в большом доме, проходил мимо их решетки с луком для кухни. Луковицы были нанизаны на веревку и походили на зерна пшеницы, да и по величине такая вязанка была для него то же самое, что колос пшеницы для них. — Не очень тяжело. Ты как, справишься? — обеспокоенно спросил пот, когда Хомель первая опустилась под гору. — Уж лучше тащить их, чем молоть, — не оглядываясь, колко ответила жена. С этой стороны борсучью нору искать напрасно, — пропыхтел пот. Он нес самый тяжелый груз, поравнявшись ретой. Тут и пашут, и сеют, и бронят. Тут и люди, и собаки, и лошади, и чего только нет. — Где же она тогда? — спросила ретта, опуская на минуту свою ношу на землю, чтобы дать отдых рукам. — Мы же обошли кругом все поле. Осталось одно место. Вон те деревья посредине, — сказал пот. В закатных лучах оно выглядело точно таким, как в тот первый день. Неужели это было лишь позавчера? Но с этого места им была не видна длинная тень, которую отбрасывал островок деревьев. «Открытое пространство!» — добавил пот, не отводя взгляда от далекого островка. «Твоей матери от поля не перейти!» «А я смогу!» — возразила Ретта. «Причем пошла бы с радостью!» Пот не ответил... А потом, немного погодя, сказал «Надо подумать, бери свои колосья и пойдем, не то не успеем вернуться до темна». И они действительно не успели. Пока брели знакомым путем порву, наступили сумерки, а когда подошли к пещере, стало и вовсе темно, но даже в кромешной темноте зашнурованный сверху ботинок внезапно показался им родным домом. Он словно говорил им «добро пожаловать». Хомили, словно раздавленная своей ношей, тяжело опустилась на землю у подножия насыпи. «Передохну минутку и двинусь». «Не спеши», — сказал пот. «Я пойду вперед и развяжу шнурки». И тяжело дыша, он стал подыматься по насыпи, с пучком колосьев за спиной, а следом за ним Оретта. Пот! крикнула снизу из темноты, не оборачиваясь Хомере, сегодня был тяжелый день. Что если мы выпьем по чашке чаю? Да на здоровье! Потру шнуровывая вверх ботинка и, осторожно, шаря внутри, повысил голос, чтобы ей было там внизу слышно. Только помни, утерянного не воротишь! принеси ко мне ножницы, Ретта, а не на гвозде в кладовой». Через минуту раздалось его раздраженное ворчание. «Побыстрее, что ты там копаешься целую вечность? Надо только руку протянуть». «Их нигде нет», — растерянно отозвалась Ретта. «Как это нет?» «Нет, и все. Остальное на месте». «Нет», — не верю своим ушам, — повторил пот. «Подожди минуту, я сам посмотрю». Из-за чего вся суматоха-то? спросила все еще сидевшая внизу Хомели, не в силах разобрать их слов. Кто-то здесь явно побывал, раздался голос Пода после горестного молчания. Подняв с земли колосья, Хомели стала карабкаться наверх, что было совсем нелегко, в темноте. Достань к спичку, опять послышался встревоженный голос Пода, и зажги свечу! Арета принялась рыться в ботинке в поисках восковых спичек. Когда крошечный язычок пламени, метнувшись из стороны в сторону, наконец выровнялся, ниша на склоне насыпи осветилась, как театральная сцена, и на ее песчаных стенах заметались странные тени. Пот, Хомель и ходившие то туда, то сюда, казались нереальными, словно персонажи пьесы. Из темноты выступили три походных мешка, аккуратно сложенных вместе и перевязанных сверху бечевкой, инструменты, висевшие на корне, а рядом, там, где пот его и поставил, стебель чертополоха с пурпурной головкой, которым подметал утром пол. Пот, бледный, как бумага, в свете свечи, смотрел на пустой гвоздь. «Они были здесь! Я сам их сюда повесил!» «Этого нам только не хватало!» — воскликнула Хомеля, опуская на пол колосья. «Надо снова как следует поискать!» Отодвинув мешки, она пошарила за ними. Потом приказала Ретти, «Пойди-ка посмотри с той стороны ботинка». Но и там ножниц не было. Не было так же, как они обнаружили во время поисков, и шляпной булавки, той, что длиннее. «Все что угодно, только не эти две вещи!» — то и дело повторял пот встревоженно. Хомере в четвертый раз пересматривала содержимое ботинка, тоже повторяя вновь и вновь. «Маленькая булавка здесь. Хорошо, хоть она осталась. Сам понимаешь, ни одно животное не может расшнуровать ботинок. и А какому животному? Могут понадобиться ножницы?» — устало спросил пот. «Сороке!» — предположил Аретто, — если они блестели. — Может быть, — согласился Спот. — Но как насчет шляпной булавки? Как сорока могла захватить в клюв сразу и то, и другое? — Нет, — покачал он задумчиво головой, — это не похоже на сороку и вообще на птицу. И на зверька, если на то пошло. И я не думаю, чтобы это был человек. Человек, если бы и нашел эту ямку, скорее всего, просто растоптал бы тут все. Человеки всегда пнут сначала ногой, а уж потом тронут руками. Нет, по всему, видать, тот поработал. Добывай-ка! — О, — радостно воскликнула Риэта, — значит, мы их нашли. — Кого нашли? — не понял пот. — Двоюродных братцев, сыночков дядюшки Хендрили. Несколько мгновений пот молчал, потом задумчиво произнес. — Может быть. «Может быть!» — сердцем передразнило его хомили. «Кто еще это мог быть? Они живут на этом поле, не так ли? Рета, вскипяти немного воды, будь умница, и не зря же свечу тратить». «Послушай!» — начал пот. «Но мне не на что поставить крышку!» — прервала его Рета. «Раз нет ножниц, в прошлый раз мы ставили ее на кольцо. Но что за наказание?» — простонала Хомели. «Зачем только тебе голова? Придумай что-нибудь!» А если бы у нас вообще не было этой половинки ножниц? Обвяжи крышку у веревка и подвесь над огнем, зацепи за гвоздь или корень, за что угодно. Что ты хотел сказать, пот? Что надо поберечь заварку, вот что. Мы ведь собирались пить чай только по праздникам или при чрезвычайных обстоятельствах. Это мы и делаем. Не так ли, что это, спросил пот? Празднуем. Похоже, мы нашли тех, кого искали. Вот с тревогой взглянул на рету, которая в дальнем конце пещерки завязывала бечевку вокруг нарезки на винтовой крышке от пузырька со спирином и предостерегающе произнес, понизив голос, «Погоди, не торопись, Хомель, и не делай слишком поспешных выводов». Предположим, это был один из мальчиков Хенрили. Почему же тогда он не оставил записки или какого-нибудь знака, почему не подождал нас? «Хендриль знает все наши вещи, хотя бы этот календарь с пословицами и поговорками. Не один раз видел его дома под кухней». — Не пойму я, куда ты клонишь, — недоумевающе сказала Хомеле, тревожно глядя, как Ариета медленно опускает полную крышку воды с корня над свечой и не выдержала. — Осторожнее! Смотри, чтобы бечевка не загорелась! — А вот куда, — пояснил Пот. Попробуй посмотреть на половинку ножниц, скажем, как на клинок или меч, а на шляпную булавку, как на копье или, например, кинжал. — Так вот тот, кто их у нас стащил, теперь имеет оружие, а у нас его нет. — Понимаешь, что я имею в виду? — У нас есть вторая булавка, — заражаясь его волнением, напомнила Хомеле. — Конечно, — кивнул пот, — но тот, кто взял остальное, об этом не знает. — Понимаешь, что я хочу сказать? — Да, — подавленно прошептала Хомеле. — Можешь пить чай, если хочешь. — добавил пот. — напраздновать нам нечего. Во всяком случае, пока. Хомили уныло взглянула на свечу. Над крышечкой уже поднимался легкий порог. Отрада для ее глаз. Горесно вздохнула, но вдруг снова оживилась. Так или иначе, все сводится к одному. «О чем это ты?» — спросил в недоумении пот. «О чае!» — объяснила и совсем воспрянув духом. «Раз ты сказал, что у нас украли оружие и все прочее, положение серьезное, спору нет. Некоторые из моих знакомых даже сказали бы, что мы оказались в чрезвычайных обстоятельствах». Некоторые сказали бы, уныло согласился пот, и вдруг, отскочив в сторону, принялся размахивать руками. Арета завизжала, а Хомеле подумала, что они оба сошли с ума, но тут увидела, что в нишу, привлеченная свечой, залетела неуклюжая ночная бабочка, желтовато коричневого цвета, настоящее чудовище, и будто слепая принялась кружить по нише. Спасайте, кипят! ток в панике закричала хомили и, схватив чертополох, принялась размахивать им в воздухе. По стенам и потолку заплесали тени, и среди беготни и криков добывайки не заметили, что ночь стала еще темнее. Однако почувствовали внезапный порыв ветра, услышали, как затрещала свеча, и увидели, что бабочка исчезла. Что это было? спросила наконец Ретта, прервав испуганное молчание. Сова, сказал Пот, чуть подумав. Она съела бабочку. «Как съела бы и тебя, добавил Пот, продолжит и разгуливать снаружи после наступления темноты. Век живи, век учусь. Больше никаких свечей после захода солнца. С восходом вставать, с заходом в кровать. Вот как мы теперь жить будем, и только так! «Вода кипит пот», — заметил Хомели. «Насыпь заварки и погаси огонь, а чаю прекрасно попьем и в темноте». Повернувшись в другую сторону, он снова прислонил щетку из чертополоха к стене, и пока хомели заваривал чай, быстро прибрал в пещере, сложил колосье штабелем у стенки ботинка, поправил мешки и вообще привел все в порядок, прежде чем ложиться спать». Закончив, подошел к полке в глубине ниши и любовно провел рукой по аккуратно развешенным инструментам. Последние лучи света перед тем, как хомили погасило свечу, упали на фигуру пода, который уже долгое время стоял там в глубоком раздумье. Рука его лежала на пустом гвозде.